Пушкин, Толстой, Диккенс, Драйзер, а также современные западные издания, книги, КГБ, Большой террор, Горький парк, журналы «Лайфтайм», Мебель в спальне, кабинете и кухне импортная, чехословацкой мебельной фабрики. Полы покрыты персидскими коврами ручной работы. В кабинете письменный стол, диван, сейф, кресло и три стула. В сейфе две пачки денег. 115 840 рублей и 91 тысяча американских долларов. Купюры по 100 долларов каждая. Труп Сергея Кузьмича Мигуна находится в гостиной в сидячем положении. В кресле за обеденным столом головой к столу с наклоном вправо, в правой руке пистолет ПМ Глаза полуоткрыты, лицо залито кровью. Труп на ощупь теплый. На уровне правого виска имеется входное пулевое ранение круглообразной формы. Вокруг входного отверстия узкий в 1,4 мм темнокоричневый ободок. Поверхностные слои кожи содраны, эпидермис подсох. В сантиметре от левого виска имеется выходное отверстие. Края его выворачены наружу, неровные, неправильные, раны размером